Глава пятая. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны, 1760 год. Празднование Нового года, приготовление к компании, свидетельствование артиллерии, план компании, движение Салтыкова, переписки его с конференцией, отступление Салтыкова и болезнь его. Он сдает главное начальство над армией ее, Фермору. Занятие Берлина русскими и оставление его ими. Вторая неудача под Кольбергом. Приезд к армии нового главнокомандующего графа Бутурлина. Отступление его к Висле на зиму. Переговоры с Австрией на вознаграждения России за войну. отношение к Дании. Смерть Михаила Петровича Бестужева-Рюмина, Смена Лопитали в Петербурге, Братейлем, Сношение с Англией, О вознаграждении России за войну, Отозвание Панина из Стокгольма, Назначение на его место графа Остермана, Сношение с Польшою и Турцией, Внутреннее распоряжение, Затруднительное положение финансов, Лотерея, состояние городов, знаменитый указ 16 августа, пополнение Сената, новый генерал-прокурор князь Шаховской, его столкновение с графом Петром Ивановичем Шуваловым, важнейшие судебные решения, крестьянские восстания, конференция Сената с Синодом об управлении церковными имениями, события в Тобольске и Иркутске. Столкновение Сената с конференцией. Новый год был начат воспоминанием побед прошлого года, побед, каких не было со славных времен Петра Великого, и потому имелось право сопоставить время отца с временем дочери. В Петербурге сожжен был великолепный фейерверк, представлено жестокое сражение при Франкфурте и одержанное россиянами преславная победа. Над местом ужасного сражения видно было раскаленное солнце с именем Великия Елизаветы, а по сторонам два великолепных здания, знаменующие две великие победы. Потом представлена на воздухе слава, вниз падающая вечности, сидящая на древнем камне и описывающая дела ее величества, два лавровые венца, означающие две победы. Пальцикскую и Франкфуртскую. Затем представлен был великолепный храм славы Петра Великого, как основателя нынешнего России благополучия. Сквозь двери во внутренности храма видно было поясное изображение величайшего монарха Петра Великого. Санкт-Петербургские ведомости 1760 года, 4 января. но преславные победы петра великого повели к преславному миру и главная забота дочери состояла в том чтобы хотя несколько сравняться с отцом в этом отношении честный для россии и ее союзников мир мог быть заключен только при совершенном сокрушении сил прусского короля и елизавета сказала эсторгази я не скоро решаюсь на что нибудь но если я уже раз решилась, то не изменю моего решения. Я буду вместе с союзниками продолжать войну, если бы даже я принуждена была продать половину моих платьев и бриллиантов. 3 января послано было главнокомандующему графу Салтыкову приказание приехать на малое время в Петербург, а войско сдать в команду графу Фермору. Призыв этот последовал вследствие донесения Салтыкова, что он не знает, в какую сторону двинется армия в будущую кампанию, и потому удерживается от посылки отрядов для нанесения вреда неприятелю. Если армия двинется вправо, то есть в Помираню, то можно посылку отрядов оголодить эту ещё не страну. Если же посылать отряды влево, то эта страна И так уже совсем истощена. Еще до отъезда Салтыкова в Петербург явился в армию артиллерийский генерал-поручик Глебов для того, чтобы в присутствии фельдмаршала всего генералитета, офицеров и даже солдат, хотя по небольшому числу сроты, сделать обстоятельное сравнение новой артиллерии со старую и тем решить все сомнения. Уведомляя о своих распоряжениях, сделанных для производства этого сравнения, Салтыков писал, «Так как я принял в рассуждение те худые следствия, каковые от пересказов присутствовавшего при том солдатства легко произойти могут, вместо того, что их в безмолвном послушании приказываемому содержать, а отнюдь поводы и случая к рассуждениям о подобных делах, и мне подавать то для сего во всенижайшем уповании всевысочайшие апробации и смелости я принял командование к свидетельству артиллерии рядовых солдат отменить но всевысочайшие апробации не последовало в ответном рескрипте салтыков прочел мы сие для того занужно почитали, чтоб тем скорее и точно о сильном преимуществе новой артиллерии предстарую рядовых уверить. И ныне всем намерении, Апачи уважая, что, сколь неверно было помянутое свидетельство и сколь не доказано тем преимущество новой артиллерии, может быть, не произведет той пользы, какая желательна дабы вкоренившееся сумнение о новой артиллерии в армии. а особливо в рядовых солдатах уничтожить, если им ясно и навсегда преимущество оной доказываемо и толковано не будет их командирами, вам через сие повелеваем всему армейскому генералитету наставление подать, добытия штаб и обер-офицерам, и офицеры рядовым при всех случаях толковать и внушать старались, что вкоренение в них... большей на новую артиллерию надежды, и что он и действительно в их собственную пользу и по своему действию, конечно, превосходнее и сильнее неприятельской, под опасением за неисполнение им строгого взыскания. Свидетельство артиллерии началось в Мариенвердере 28 января. И продолжалось 29, 30 и 31 чисел, после чего отправлен был в Петербург подробный журнал, подписанный всеми присутствовавшими генералами, с приложением такого общего вывода.